Питер Класс «Ванитас. Натюрморт с автопортретом. 1628-й». «Ванитас» в переводе с латыни означает «суета, тщеславие». Композиции такого рода призваны были напоминать об эстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. «Ванитас ванитатум эт омния ванитас» — знаменитое выражение из библейской книги «Экклезиаста». «Суета-сует», — сказал Экклезиаст, суета, — «суета-сует», — «всё суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Экклезиаст, глава 1, стих со второго по 4. Часы намекают на скоротечность времени и человеческой жизни. Круглая сфера хрустального шара в голландских натюрмортах — символ мироздания, а отражение человека в таком шаре — отражение единичного во всеобщем — микрокосма в макрокосме. Автопортрет художника за работой, помещенный рядом с традиционными атрибутами суеты-сует, может отсылать к известному крылатому латинскому выражению «vita brevis ars longa» — «жизнь коротка, искусство вечно». Череп — очевидный символ смерти и один из самых частых атрибутов в натюрмортах типа ванитас В то же время он может служить символом воскресения и вечной жизни на череп первого человека, Адама, изображаемого часто под Голговским крестом, стекает кровь Христа, искупая первородный грех. Опрокинутый стеклянный бокал-рёмер символизирует хрупкость и эфемерность человеческого существования. Грецкий орех в данном случае может трактоваться как символ Христа. Грецкие орехи могут символизировать и жизнь души, запертой в теле, целый грецкий орех, и жизнь души, воскресшей, расколотый грецкий орех. Книги и скрипка символизируют науки и искусство и в то же время возвеличивают бессмертие творческого наследия. Вместе с письменными принадлежностями, перо, испачканное чернилами, они могли олицетворять и творческую меланхолию потухший светильник символу гавшей жизни